Глава 26. Бесконечный лес не был гостеприимным. Могучие стволы деревьев со скорченными, больными ветвями и жухлыми листьями, казалось, смотрели с укором спины медленно вредущих путников. Под ногами мягко пружинил ковер из опавших листьев и излесущего мха, что покрывал не только землю, но и стволы деревьев, коробкаясь по их морщинистой коре. Не было слышно привычного гомона птиц и стекота насекомых. Под кронами висела гнетущая тишина. Лишь иногда над головой проносились огромные черные тени. Они рассекали воздух с характерным звуком, заставляя невольно вздрагивать и оглядываться. Наверное, так и должен выглядеть дремучий лес из сказок про Бабу ягу Казалось, что вот обогну очередное дерево и увижу избушку на курьих ножках или замок Кощея. Но сказки остаются сказками даже в этом волшебном мире. Третий день мы тащились по этому лесу, еле переставляя ноги. Волки сильно нас потрепали, превратив сборище покрытых окровавленными повязками коллег. Штатные медсестры отряда в лице одной жрицы и одной шаманки были белыми, как мел от магического истощения. Все их силы уходили на латание наших ран во время коротких привалов. Что не сильно повышало наш боевой потенциал, но нужно отдать им должное. Рад мира они вытащили практически с того света. На наше счастье ничего серьезного на нашем пути пока не встречалось. Подозреваю, что именно благодаря нашему эльфу мы шли по жуткому лесу, словно по парку. Эссе оказался первоклассным разведчиком, батальон эльфов, партизан под Смоленск и не удать бы фрицам Москвы, как собственных ушей. Скользя в тенях впереди отряда, он лишь изредка показывался на глаза, чтобы указать направление или гиблое место. А подобных мест тут хватало. то легкий туманец повиснет в для прохода ложбинке. Казалось бы, ничего серьезного, берется и дымка чуть выше колена. Но брошенная эссо-палка зависла в этой дымке, как попавшая мед-муха, а через мгновение начала растворяться, словно в сильнейшей кислоте. То тонкий палец ушастого то ткнет слегка подрагивающие тени, и я даже думать не хочу, что там притаилось. От одного взгляда на них зеленоватая шерсть широкой спине встала дыбом и попыталась сползти в сторону кожаного ремня, что держит штаны. Так что пара ста из десятка крыс не самые страшные, что встретилось с нам в этом проклятом лесу. Твари здоровенные, куда там тем но умные. Получив отпор, они шустро растворялись среди толстых корявых корней. На метюху с дерева рухнула здоровенная змея. Обвив тело здоровяка, словно земной удав, она злобно зашипела, гипнотизируя его взглядом. Но тут же слопотала здоровенным кулаком по плоской морде и поспешила ретироваться под здоровенной корягой. Метюха рванулся следом, желая покарать обидчицу, напрочь забыл о своих ранах. Нам на силу удалось его оттащить от корневища рухнувшего дерева. За что он еще долго нам пенял, рассказывая, какое прекрасное рагу он умеет готовить из ползучих гадов. А данный особо жирный экземпляр был бы особенно хорош по его словам. Мы терпеливо снастили его упреки, довязь тягучими слюнями, несмотря на экзотичность рецепта. Причина расстройства здоровяка и повышенного слюноделения у всего отряда была проста и понятна. Ведь все наши съестные припасы хранились в повозке, ставшей трофеем тролля. Так что питаться нам приходилось тем скудным запасом, что запасливая Кира не позволила мне передать общий котел, и он сохранился в чудом неброшенном мной ненавистном рюкзаке. Наряды, купленные Кирой в варне, пошли на перевязочный материал, последний сыр и вяленое мясо мы доели утром. Так что тащил я пустой мешок за плечами, привычки и природные запасливости. Местное светило, закончил свой путь по небосводу, окрасило серые тучи в багровые тона. Среди деревьев сгустился сумрак, словно зверь, притаившийся и выбирающий момент для атаки. Неожиданно вынарвший из тени эльф произнес, «За мной я нашел удобное место для ночлега». Его появление в очередной раз заставило побледнеть от испуга Вольфа. Наш алхимик-неудачник и так плясся, словно осиновый лист от каждой тени. Лесной антураж нагонял на него суеверный ужас. Но сам факт ход того, что он смог выжить на торпе троллей, меня радовал и удивлял одновременно. Воля даже царапин не получил, хотя, по словам Метюхи, умудрился заколоть мечом одного из волков. Хотя что я удивляюсь, интеллигенция, она даже в мире меча и магии, интеллигенция. Через пять минут мы выбрались на небольшую поляну, покрытую зеленой травой, что ярким пятном выделялось на фоне остального леса. Посреди поляны стояли полуразрушенные стены древнего капища, сложенные из крупных, грубо обработанных камней. Четыре арки, расположенные по сторонам света, служили входами. Три были заложены баррикадами из глыб, обрушившегося сотни лет назад потолка. Четвертое, что смотрело на восток, было обрушена полностью. Камни здесь почернели и оплавились. Кто-то, похоже, пытался здесь обороняться, но проиграл схватку. Что бы здесь ни произошло, это дела давно минувших дней. Эльф оказался прав, место идеально подходило для ночлега. Можно разжечь костер, не опасаясь, что его заметят. Да и если местные твари нападут, будет проще отбиться. Так что не прошло и десяти минут, как в небольшом котелке закипела вода, и Митюха сыпанул туда трав из личных запасов. Народ рассредоточился под стенами и дал отдых усталым ногам, приняхиваясь к запаху местного аналога зеленого чая. Пламя коста освещало небольшой периметр развалин храма, разгоняя ночной мрак. Темнота, словно вражеское войско, штурмовала древние стены, а всполохи пламени держали оборону из последних сил. Обломки у подножия стен отбрасывали причудливые тени, оставляя очаги мрака в освещенном пламенем круге. Казалось, что там скроются вражеские лазутики в черных плащах. прячущие в складках ткани остро заточенную сталь и ждущие удобного момента для того, чтобы загнать клинок под ребро, зазевавшемуся защитнику. Наверное, от усталости у меня разыгралось воображение. Последние дни тяжело дались всем. Даже стальной и непрививаемый эльф Эссе осунулся и стал еще бледнее, хоть оказалось куда уже больше. Стоило Ратмиру дать команду привал, все просто попадали на кое-как раскиданные на камнях плащи. И сейчас потягивали приготовленный здоровяком напиток, грея зябшие в ночной прохладе ладони о стенки горячих чашек. Первая смена выпала Митюхи, и он с облеченной миной на лице уселся в разрушенном проходе спиной к костру. Уложил свой молот на колени и принялся хлебать чай, держа кружку здоровой рукой. Несмотря на старания девушек, левую он все ещё берёг, хотя и вполне мог ей шевелить. Волк сильно порвал ему плечо, и рано затягивалась с трудом. Девчонкам банально не хватало энергии. А откуда ей взяться? Им бы отдохнуть и хорошо поесть. Так что приходилось не пренебрегать простейшими правилами полевой медицины. Тут пригодились знания нашего горя-алхимика. Вольф собирал по дороге разные травы и готовил отвары и смеси, которыми обрабатывали раны и пичкали наших раненых. Причем иногда в такие моменты у него была такая хитрая рожа, что пациенты начали отказываться от его лекарств. Кира, превозмогая усталость, поднялась со своего места и, опустившись на колени, начала ставший уже привычным ритуал установки охранного круга. Слова древнего языка потекли из ее уст, воплетая магические потоки мирового эфира. Древние стены храма, изгладавшегося по молитвам, словно вторили девушке причудливым эхом. Бегущая по кругу нить света была непривычно ярка. Я невольно заслушался бархатным голосом девушки и не сразу осознал, что что-то не так. Кира смотрела на меня, из ее глаз тек белый чистый свет. «Он здесь!» — пошептала она и перешла на крик. «Мне стра!» Конец фразы утонул в грохоте и в сполохах магии. Огромные кулаки ударили в стену света. Тонкая преграда устояла до да рядом и мгновения, но новый удар расколол ее на мелкие светящиеся осколки, что словно кусочки разбитого стекла посыпались во все стороны, тая на лету. Окружающее пространство залило светом. Напротив разрушенной арки стоял тролль, или то, что еще недавно было им. Высушенная, словно мумия, огромная фигура с полопавшейся и висящей складками каменной кожей истекала гноем и сторгала зловоние. Смрад залил пространство храма, стоило лопнуть магической преграде. Противный ком подкатил к горлу, а желудок скрутило спазмом. Я с смог удержать его содержимое внутри. За спиной мертвого тролля стояли химеры, в фигурах которых можно было с трудом опознать недавних противников. Без сомнения, это были те самые волки, что зажали нас на тропе троллей. Эссе был лучшим среди теней великого древа, чтобы не говорили более ордовитые завистники. Ему одного взгляда хватило на прорывающихся в арку тварей, чтобы осознать бесполезность заготовленных заклятий. Да, здесь не каменистые пустошь, и сотни растений и несколькорестных духов готовы выполнить его волю, но враг сегодня им не по зубам. Любая поднятая некромантом тварь рассыплется в прах, попытавшись пробить святой щит инквизиции. Слишком диаметрально противоположные стихии. При столкновении не коллапсируют в любом раскладе, здесь же нечто иное. Сила, поднявшая из небытия этих тварей, не принадлежит этому миру, и я сочувствовал это. Бесценный эльфийский плащ упал в пыль у его ног. В руку легла рукоять старого друга. Фамильный меч, доставшийся ему от отца, — единственная ценность, разоренного дворцовых интригах рода. Тонкий изогнутый эльфийский клинок был совершенен и, несмотря на внешнюю хрупкость, являлся страшным оружием в умелых руках. В левой он держал узкий стилет, и тварь встретил вихрь из сверкающей стали. Раны Ратмира, несмотря на все старания девушек, до конца не затянулись. Повязки окрасились кровью, стоило ему крутануть секир, разминая кисти. Но сирота из одаренных штреков гновьего хребта никогда не смог бы стать бойцом темных секир, если бы обращал внимание на такие мелочи. Лучший среди равных, и поэтому он здесь и сейчас, и ничто не сможет помешать ему выполнить приказ. Тварь еще недавно бывшей горным троллем перешагнула груду камней. Ратмир крепче перехватил верную секиру. Перерождение не пошло твари на пользу, и она сильно потеряла усилие. Непрививаемая каменная шкура висела лохмотьями, местами отслоившись от гниющего мяса, и уже не прикрывала своего хозяина практически непрививаемым щитом. Небольшой рост, что так любит высмеивать снобы эльфы, стал его оружием в этой схватке. Повернувшись от когтистой лапы, Ратмир проскочил между ног твари и двумя короткими взмахами подрубил ей связки. Тролль упал на колени, опираясь лапами в землю. Ратмир сместился и широким взмахом отсек уродливую голову. Она, словно тыква, покатилась по камням, и за брубкой шеи сочилась зловонная жижа вместо фонтана крови. Страшный удар пришелся на многострадальный правый бок, кое-как сросшиеся ребра хрустнули. Ратмира оторвало от земли и швырнуло в стену. Приснувшие искры из глаз были последним, что он увидел, прежде чем потерять сознание. Митюха не был воином и даже не мечтал им стать, он был трусом до глубины души. По крайней мере, так считали все, кто его знал в прежней спокойной жизни, и все его проблемы порождались этой трусостью. Испугавшись гнева старости за совращенную дочку, он бежал из родного села, а затем страхнул его все дальше от дома. И вот сейчас он стоял в тусклом свете походного костра, сжимая в потных ладонях рукоять боевого молота. Из мрака жуткого леса, о ужасах которого ходили легенды, лезли твари, порожденные самим адом. А рядом стояли две красотки, что не могли ему раньше даже присниться. И вот он, Митюха, трус, стоял и готовился к последнему бою. «Жаль, что покойная матушка меня не видит, она бы гордилась», — приславив его голову мысль, а с ней и образ милого материнского лица. Она улыбалась, ее глаза как бы говорили «давай, сынок, и ничего не бойся, у тебя все получится». Неожиданно парализующий страх исчез. Его душу наполнила спокойствие и решимость. Прыгнувшую тварь, он встретил точным ударом, размозжив гнилой череп. В этот момент даже тень страха исчезла из его души. В ней остались лишь азарт, гнев и распахнувшие свои объятия смерть. «Но извини, костлявая подруга, не сегодня», — подвалон, он, — очередную тварь. Дара выкрикнул слово силой, и лезвия топориков вспыхнули пламенем чистой энергии. Жуткий оскал твари не пугал. Жизнь успела ее потрепать, по сути, еще совсем юную девушку. После смерти отца от руки его давнего врага и друга, Крон стал вождем премии, и ей пришлось бежать. Он был могучим воином, и выйти с ним в круг означало верную смерть или, хуже того, рабство. Великая мать не оценила этого поступка и покрала за слабость, заплетая нить ее судьбы в тугой узел. Дара попала в руки работорговцев, на тонкой шее защелкнулся магический ошейник, решая девушку право даже на смерть. Дарву ждал невольничий рынок и судьба, что хуже смерти, но Саша спас ее и подарил свободу. Сейчас, видя, кто противостоит им и понимая всю безнадежность их положения, она ликовала. Судьба подарила ей шанс оплатить долги и уйти в бесконечную степь, отблагодарить Александра за его доброту и не уронить свою честь. Никогда раньше в своей жизни она не встречала подобного ему, доброго, спокойного и надежного, как скала. немного наивного, иногда не понимающего простейших вещей и в то же время загадочного и непонятного. Рядом с ним ее сердце билось чаще, она чувствовала себя слабой, закаленная воля плавилась в его глазах. Из дары противилась этому чувству, а душа нежилась в приятной истоме. Она запуталась, но смерть расставить по своим местам осталась лишь малость, захотеть с собой как можно больше врагов. По правую руку от Дары стояла Кира, прикрывая ее и увольняя Юху своими щитами. Нужно признать, что без нее им бы пришлось туго. А ведь еще несколько дней назад Дара, не задумываясь бы, перерезала этой человеческой женщине горло при первой возможности. Тем более причинная это была, хотя она и отказывалась сама себе в ней признаваться. Слишком однозначные взгляды на Сашу бросала эта самка навозного грухта. А сегодня они покрывали друг другу спиной. Куда катится этот грешный мир? Твари ворвались в стены храма, и началась свалка, в которой трудно разобрать, кто и где. Эльфы и гном рубились у самого прохода. Митюха с девчонками заняли оборону у одной из стен и отбивались довольно успешно, прикрытывая спинами нашего интеллигента. Меня же твари оттеснили от друзей в сторону. Две химеры кружили вокруг, стараясь зайти за спину. Несмотря на следы гнили и разложения на их телах, мозги у твари работали, и лововую атаку они не лезли. Мне приходилось вертеться ужом и постепенно пятиться к стене. Наконец, твари решились. Первый рванула в ноги, пытаясь цепиться в голень, и я ударом ноги, словно пробил пенальти на чемпионате мира. Попал удачно в голову. Тварь отшвырнула и запутила вокруг собственной оси. Второе повезло меньше. Она целила в мое горло и растянулась в высоком прыжке. Отмахнувшись мечом, словно ломом, я практически перерубил ее пополам. Да, не убил. но это дало мне возможность сделать финальный рывок. Ну все, твари, теперь посмотрим, кто кого, подумал я, прижимаюсь лопатками к холодному камню. Эффект неожиданно сошел на нет, и мы смогли собраться. Сразу стало понятно, что все не так уж и плохо. У нас есть все шансы отбиться. Ратмир и Эсса добили дохлого тролля. Его тухлая туша почти еще трепыхалась, а голова валялась у стены. Химер осталась не больше пяти, а мы почти не понесли потерь. Лишь Вольф скулил под стеной за спинами товарищей, зажимая обильно кровоточащую рану на бедре. Но я рано обрадовался. Противник, как оказалось до этого момента, лишь развлекался. Металлический звон от столкнувшегося стального доспеха с камнем стены и болезненный скрип гнома слились в один звук. А в следующий миг в проеме разрушенной арки возник человеческий силуэт. Метнувшиеся к нему лозы плюща осыпались серым пеплом, не достигнув своей цели. В ответ одна из туш убитых химер взорвалась, залив вокруг с зловонной жижей, а ее кости, превратившись в костяные копья, устремились к эльфу. Зеленой вспышкой разлетелся выставленный эссо щит Тело эльфа изогнулось в неестественной позе, словно его уворачивает изнутри и рухнуло на камни. Митюха и Кира рванулись к нему. Здоровяк закрыл девушку собой, пока та оттаскивала эльфа в безопасный уголок к раненому алхимику. Гнома же эвакуировала Дара под прикрытием своих духов. Гость не обратил на их действия никакого внимания. Спокойно, словно на прогулке, он вышел на середину площадки и уставился на меня. Высокий, практически не уступающий росту мне, он все же был когда-то человеком. Настоящий богатырь среди людей. Сейчас же это было порождение тьмы. Черная кожа на его лице иссохла и потрескалась. Остатки волос на практически лысом черепе торчали грязными колтунами. Броня, прикрывавшая тело, была такой же черной с редкими пятнами ржавчины. Похоже, гноми работа. Только они, насколько я знаю, способны создать такое, что и спустя сотни лет будет добротно служить хозяину. В руке он держал двуручный меч. Черное, как сама тьма, лезвие, казалось, поглощает окружающий свет. Одна из химер, что взяли в полукольцо моих товарищей, попыталась ухватить зазевавшегося метюху, но врезалась в выставленный щит. Магическая преграда лопнула с громким хлопком. Похоже, девушка выжила из себя по средней кройке силы, раззасон оказался настолько слаб. «Кррррр!» — поручал воин голосом, больше похожим на воронье карканье. Химеры застыли, поджал хвосты от его окрика. Воин тем временем сделал мне приглашающий жест клинком. Склонив голову на бок, он рассмотрел меня с нескрываемым любопытством. «Значит, хочешь поединка?» — произнес я, отлипая от стены и делая шаг, восвещенный пламенем костра рук «Ну давай попадаемся!» «Саша, нет!» — закричала Дара и рванулась ко мне. Но дружный Рекхимер остановил ее порыв. туари дали понять, что не позволит вмешиваться в нашу схватку. «Честный поединок? Ага, сейчас, ищите дурака. Я здоровый и зеленый орк, а не бледный рыцарь на белом коне и в белье. У меня есть козырь, и я намерен им воспользоваться. Местный незнакомый с огнестрелом, а этот дряхлый пережиток истории, провалявшийся ту его тучу лет хрен знает где, тем более». так что сейчас я его удивлю, так удивлю, до коллапса его дохлой черной душонки. Оскалившись в своей самой обворожительной улыбкой, я максимально расслабленно сделал еще пару шагов, сокращая разделявшую нас дистанцию. На ходу хрустнул шейными позвонками и крутанул плечами, как бы разминая их, перед схваткой. Актер из меня, как из говна пуля. На лице противника растянулась саркастическая улыбка. «Ага, скалься, скалься, сейчас тебе будет не до улыбок», — подумал я, и резко скинул обрез, зажимая пальцем сразу две огненные руны. Грохот от жахнувших дуплетом стволов раскатистым эхом отразился от древних стен, стегану всех собравшихся акустическим ударом по барабанным перепонкам. Я-то предусмотрительно открыл рот, а вот мои товарищи о такой хитрости были не в курсе, и, похоже, им досталось. Самой слабой оказалась Кира, она рухнула на камни, словно подкошенная. Надеюсь, просто потеряла сознание. Противник тоже смог удивить, В последний момент он попытался уклониться, и ему это почти удалось. Заряд картечи с изрядной порцией серебра не попал ему в грудь, как я планировал, а разворотил левое плечо. И хотя изрядная часть картечи прошла мимо, но и того, что достигло цели, оказалось достаточно. Его левое плечо превратилось в измечайленную бахрому, а предплечье исчезло за пределами освещенного круга. Останавливающий эффект у моей берданки такой, что слона на жопу посадит. но вот сейчас он сработал не в мою пользу. Черного крутанул вокруг своей оси, и он, используя полученную энергию, сорвался в рывок. На меня обрушился град ударов. Первый из них был настолько силен, что убил из моей руки ставший бесполезным обрез, и он последовал за рукой противника в темноту, жалобно звякнув о камень. Перехватив второй рукой рукоять меча, я ушел в глухую оборону.